«Двадцатое. Что слышно?» Голос раздался за спиной, чуть выше по течению, за кустами. Оливия прислушалась. Чет вернулся с парнями. Слова застали её около ручья. Она сидела на сосновой коряжке, опустив узкие ступни в говорливую воду и смотрела на цветные камушки на дне. За ней никто не следил. В целом, в бандитском лагере ею интересовались мало — Охрана провожала взглядом, убеждаясь, что она ушла к ручью, и только. Остальные и вовсе не смотрели в её сторону. То ли она была им не интересна, то ли, что, скорее, опасались своих вожаков. Оливия не знала, радоваться этому или огорчаться. С одной стороны, получить в лагере союзников, которые могут помочь, хорошо. С другой, после злого обмана Ройса и служанок, Доверять кому-то Оливия опасалась. Да и искренних друзей у неё тут быть не могло. Только те, кто желал получить за неё герцогское золото или награду от отца за помощь. Мало того, Оливия подозревала, что услуги в замке отца причастны к нападению на кортеж. Ведь кто-то рассказал разбойникам, когда и как повезут невесту, сколько человек в охране. И вряд ли это были люди герцога. Куда разумнее было передать весточку, а самому остаться в безопасности в замке Десоль. А это значит, что предатель находится рядом с отцом. Оливия подождала, пока высохнут ступни, и обулась. Мужчины продолжили разговор. «Ну, вернулся. А чего там за суета? Случилось чего?» да, говорят, парни неподалёку королевских егерей видели». «Неподалёку это где?» Оливия насторожилась и, стараясь, чтобы ветки не хрустели под ногами, подошла ближе. Болтали между собой два парня, которые отвечали в лагере за охоту и подвоз дров. Они стояли почти сразу за ельником к ней спиной и смотрели в другую сторону. «По ручью вниз. мили две, не больше. Чед сказал, чтоб сегодня кузню не пользовали. Не приведи бог, услышат. Придётся тогда драться. Кто знает ещё, чья возьмёт. Да чего там драться? Подстрелим, как куропаток». — Егеря, это тебе не дураки-солдаты, королевские ловчие парни по поухватистее, — засомневался второй. — Да и не станут они на рожон переть. Поглядят, место запомнят, вернутся с отрядом. Лучше затаиться, а то лови их потом, ноги ломай в оврагах. Оно и верно. Оливия тихо отступила назад, спряталась за толстым сосновым стволом и сжала кулаки. Миля. Всего миля или немного больше. И ориентир есть, этот самый ручей. Если она прихватит с собой немного еды и запасные туфли, то даже для её непривычных ног это не проблема. Ручей большой, берега у него не нетупкие, ниже по течению наверняка станет шире. Может рискнуть? Ведь если она сбежит сама, то сможет не только спасти себе жизнь, но и отказаться от навязанной герцогом фонтени свадьбы. Если Арчипальд так и не собрался выкупать свою невесту, а невеста спаслась сама, то для него это несмываемый позор. Брак не состоится, и Оливия сможет вернуться в замок де Соль, а там уже договориться с отцом о выборе другого жениха. Барон хоть и пропоится, но дочь любит. Да и после истории с похищением повнимательнее будет выбирать претендента. Оливия осторожно, стараясь не привлекать внимания, вернулась в карету. Переоделась в платье для охоты, Спрятала в складке юбки, оставшуюся с завтрака с нить, яблоко, сыр и кусок хлеба. Жаль, не догадалась отложить побольше. Миля. Для такой короткой прогулки припасов много, но Оливия помнила наставление старой няньки. В лес, без еды, ни ногой. Тебе не пригодится, зверям оставишь. Обоих бандитских вожаков с утра было не видно. Похоже, отсыпались после бурной ночи, Небось, опять притащили к себе в логово служанок, чтобы развлечься с ними. От жарких воспоминаний о вчерашнем сердце заколотилось быстрее. Стыдное наслаждение, которое дарили ей эти мужчины, было восхитительным. И Оливию задевало то, что, закрыв дверь её кареты, они могли смотреть на других женщин. Словно им было мало, словно она не так хороша, чтобы они забыли о других. Злость, которая просыпалась из груди в эти моменты, была нелогична. Ведь цель Оливии — любым путём оказаться на свободе, а не влюбить в себя двух головорезов, которым что зайца подстрелить, что человека, всё одинаково. Но после того, что они вытворяли с ней, с её телом, глупо было отрицать очевидное. Они ей нравились. Будили внутри такую бурю, что Оливии, казалось, её развеет от удовольствия однако их сильные руки так умело направляли её наслаждение. «Не думай о них», — шепнула она сама себе, комкая плащ, так, чтобы он походил на течок со стиркой. «Не думай, забудь». Прихватила один из гребней с острыми зубцами, крепкий шнурок от корсета и тайком припрятанный агарок свечи с огневом. Жемчужную нить, которую разбойники оставили ей на память о прошлой ночи, Она, подумав, спрятала в корсет. Надевать на шею такое сокровище рискованно, порвётся о ветки. Оливия осмотрела карету, поняла, что больше ничего взять не может. Выдохнула, пытаясь собраться, и вышла наружу. Лагерь вокруг жил своей жизнью. Тише, чем обычно. И без костров. Основная часть народа ещё спала. Вставать с рассветом тут не любили. Оливия с опаской посмотрела на логово на огромном дубе и, стараясь не привлекать внимания, спокойно пошла по тропинке к ручью, прижимая плащ к груди, словно собиралась постирать. Миновала охранников, свернула за ельник, остановилась и прислушалась. Никто тревоги не поднял. Да из чего бы? Сюда она ходила по нескольку раз за день. Оливия развернула плащ, накинула его на плечи и быстро пошла вдоль ручья, стараясь ступать на корни, и присыпанную сосновыми и еловыми иголками землю. Так оставалось меньше следов, чем у самого топкого берега. С погодой повезло. Летнее солнце сегодня пряталось за облака и выглядывало только изредка. Вокруг шумел светлый сосновый лес, где-то стучал дятел и чирикали синицы. Через полчаса пути ручей стал шире, и Оливии пришлось поискать брод, чтобы переправиться на другую сторону, Это собьёт погоню со следа». Она пошла медленнее, высматривая с песчаного берега, где удобнее. Брод нашёлся не скоро но зато был широким и совсем мелким. Оливию удалось перейти ручей, сняв туфли и чулки и подняв юбки. Быстрое течение замыло следы, а на противоположном берегу оказалась каменистая отмель. Оливия обулась, прислушалась. «Не слышно ли погони?» но лес вокруг шумел не громче обычного. По её расчётам она прошла уже милю, и стоило идти помедленнее и побольше смотреть по сторонам. Разбойники, когда хватится её, сначала должны будут выследить, куда она пошла, а потом найти, где переправилась. Если повезёт, за это время она успеет встретить королевских егерей. Оливия пошла дальше, вдоль ручья, который становился всё шире и превращался в небольшую лесную речку. От мили тут пустовали, ни кострищ, ни следов стоянок рыбаков. Каждые минут десять Оливия останавливалась и отходила в сторону от реки. Прислушиваясь вдруг раздадутся голоса. Солнце тем временем совсем скрылось, а ветер стал сильнее. Оливия присела на валун и съела прихваченное яблоко. Становилось ясно, что найти Егерей просто так с ходу не вышло. Она прошла больше двух миль точно, Может, они были тут недолго и сразу ушли? И что теперь делать? Возвращаться в лагерь? Оливия посмотрела на лес. Без солнечных лучей он уже не казался таким безопасным. Да и бандиты говорили про опасное зверьё. Но вернуться туда, обратно в карету, чтобы там её использовали как девушку из борделя, а потом, когда станет ясно, что герцог не заплатит, зарезали? Ни за что. Уж лучше тут. Оливия застегнула плащ, жалея, что не прихватила с собой ещё вещей. Для ночёвки на голой земле тот не сильно подходил. Его ткань была шёлковой, а не шерстяной. Спустилась к ручью, напилась воды, хоть её тут было вдоволь, и внезапно почувствовала запах дыма, очень слабый. Его принесло ветром издалека, но ветер дул ей в спину, а значит, те, кто развёл костёр, на её берегу. Егеря. Это наверняка они». Оливия опрометью бросилась обратно к валуну, замерла, определяя, откуда ветер, и быстро зашагала прямо через высокую сосновую поросль. С каждым шагом становилось ясно, что она не ошиблась, запах костра становился сильнее, а вскоре к нему добавился аромат жареного мяса. Оливия сглотнула слюну, понимая, что успела проголодаться, и прибавила шагу. Через ветви, наконец, мелькнул красный язык пламени и синий рукав форменной куртки. Раздалось шипение, словно кто-то плеснул в костёр воды и голос приказал. «Пора снимаемся». «Господа судари, помогите!» Оливия бросилась через заросли, уже не замечая, что те царапают ей руки. «Помогите!» Вылетела на небольшую полянку, посреди которой темнело проплешино кострища и остановилась как вкопанная, потому что у королевских егерей не бывает такой поношенной и разодранной формы, да и расхлябанные сапоги они не носят. Трое, все одеты в обноски, когда-то ярко-синего цвета, заросшие щетиной, давно не видевшие мыло морды. У одного даже сохранились на плечах и палеты, дезертиры, мародёры. Оливия в ужасе зажала себе рот руками, но было уже поздно. Все трое смотрели на неё.